Шереметьев помрачнел и свесил черную челку в желтое пиво. Нигде я не побывал и нигде никогда не побуду. А на итурупе я покончил самоубийством. Каталог минералов это одно дело, Сашка, сказал Борис, а станция радио перехвата это все-таки совсем другое. Вы бы все-таки Па осторожней на эту тему. Шереметьев растянул пиджак и задрал дешевенький свитер. На левом боку, прямо под сердцем, синела глубокая яма. Адрианович поставил на стол два горшочка с густым баранием супом чанах. — Давайте-ка, давайте-ка, ребята, закусывайте, сучьи дети, а то окосеете. После нескольких ложек наперченной до пылания жижи, Борис сказал, — Ну, давайте, сукин сын, повествуйте о вашем самоубийстве. Шереметьев продолжил свое повествование. Эта наша база на Итурупе, как девяносто процентов всего остального, была секретом Поле Шинеля. Неужели вы думаете, что Янки, пролетая мимо на своих фланг фортрессис, напичканных аппаратурой, не знали, кто там их снизу щупает своими волнами? Да、наверняка уже сфотографировали все, вплоть до последней консервной банки. Несколько раз мы даже видели, как нас фотографируют. Вдруг возникает на бревенчатом полете здоровый дур без опознавательных огней, наверняка фотографирует инфракрасной оптикой. Это были события посильнее дохлой лошади, хотя говорить о них категорически воспрещалось. Мы должны были делать вид, что нас никто не фотографирует. Короче говоря, я понял, что мне надо прощаться с вооруженными силами и со всем моим прошлым, со всем этим нашим, простите меня, баб, он произносил именно баб, а не боб, мальчишеским прямым действием. Послал докладную с просьбой о выходе в отставку в связи с ухудшавшимся состоянием наполовину укороченной правой нижней конечности, а также с желанием получить высшее образование. Ответ пришел через месяц. Отставку признать нет целесообразной.、Ну, тут же отправил еще одну докладную. И снова через месяц ответ признать нет целесообразной. Так и пошли месяц за месяцем. Вы говорите, что это вам знакомо по познане, Борька. Однако в познане вы хоть могли к бледям сходить, тогда как на Итурупе единственной воображаемой партнершей могла бы стать только какая-нибудь симпатичная сторожевая овчарка. Гуманоидное население острова опровергало всякую мысль об эротике, Только пить были гораздо. Все гироскопы опустошили, хотя сучье начальство водочным снабжением нас не обижало. Как будто говорило, спивайтесь себе спокойно, ребята, и забудьте о высшем образовании. Самая ужасная Борька состояла в ощущении полнейшей заброшенности, оставленности, никому не нужности. кроме этих ответов на репортажки, я не получал никакой почты ни от матери, ни от ну, ни от романтической истории. А впоследствии выяснилось, что мать-то без конца писала, однако ее письма по нашей системе попадали как раз к тому трехзвездочному гаду, которому я потом челюсть сломал. Ну да, челюсть сокрушил одним прямым и вторым крюком. А слабая оказалась, хилая, хрупкая, крякнула сразу в двух местах. Весь штаб слышал. Ну, это уж потом было. А сейчас по порядку. оказывается без писем Борис Никитич можно в один прекрасный вечер вот именно прекрасный без осадков большие морские дали можно в такой вечер взять под расписку свое табельное оружие якобы для тренировки такое не возбранялось на пляже выдуть пузырь почти неразведенного спирта, плакать, очень себя жалеть, ну, Ваньку валять под Печорина, под Чарльд, Горольда, как все эти русские романтики в провинциальных гарнизонах, а потом сунуть себе ствол под ребро и шмальнуть. В общем, на счастье, может быть, и на посмешище. Пуля прошла на вылет в пяти сантиметрах от сердца. До сих пор пытаю себя с пристрастием, а может все-таки блефовал там на диком береге и турупа, может знал, что в несмертельное место ствол сую, может и в самом деле одна лишь была бравада провинциального офицерика. Ответа на этот вопрос у меня нет. Ну, после операции следствия меня, наконец, списали в резерв. В характеристике появилась замечательная фраза «эмоционально неустойчив». Всякий раз, когда меня теперь просят прояснить, я отвечаю «ну, обидчив». Заехал я также в училище якобы для того, чтобы забрать свои книги, А на самом деле для того, чтобы бросить взгляд на свою столь странно молчавшую все это время романтическую историю,、И、вдруг оказалось, что ее больше не существует. Да не переехала никуда, а просто ее нет. Просто сейчас не могу об этом говорить. Скажу лишь, что именно в тот день. Я сломал челюсть полковнику Маслюкову и попал в военную тюрьму. Дело мое разбиралось довольно долго, потому что возникло противоречие. Приличные ребята в трибунале решили мне то, что и было на самом деле — оскорбление старшего офицера действиям в состоянии аффекта, мотивированного ревностью, за что полагался жуткий срок штрафбата. Ну, а огады, которых в трибунале было больше, чем достаточно, с подачи Маслюкова накручивали соучастие в шпионаже, ну, а за это, как вы сами понимаете, и Турупскому лорду Байрону полагалась пулька в затылок. Окей, окей, как-нибудь я вам подробнее обо всем этом расскажу, не сейчас. Однако только хочу, чтобы вы знали, вырвался я из этой преисподней только благодаря дружбе с вами.